Глава 17 Драмы больше нет Уже несколько дней я не видела Андрея в офисе. Моё настроение по этой причине на нулевой отметке. Даже генины шутки не могут меня расшевелить. Странно это всё. Гончаров никогда сам не уезжал разбираться с проблемами на таможне. Будто невзначай кидает Настя, когда я кладу в лоток принтера бумагу. Аня молча пожимает плечами, но я уверена, что девушки ждут комментарии от меня. Видимо, после той истории с командировкой у всего офиса появились подозрения по поводу наших с Гончаровым отношений. И как ему удалось сделать так, что никто так и не узнал, что до Подольска мы не доехали. Как бы мне не хотелось признать, что я скучаю по Андрею, но наша ссора и мои находки в его квартире не дают мне покоя. Если с тем, что он покрывал вам непонятно, они все же друзья. Но их расставание с Лерой на фоне ее беременности выглядит так, как будто Гончаров – последний подлец, бросивший беременную девушку. А что, если она потеряла ребенка? А может, это вообще не ее результаты УЗИ-исследования? Вопросы, как рой пчел гудят в моей голове. «Эй, Ксю, алло, прием!» Гена кричит мне прямо в ухо, отчего я подскакиваю на стуле. «Совсем сдурел! Я же могу оглохнуть!» Отталкиваю надоедливого коллегу от своего стола. «Ты который день сама не своя? После поездки с Гончаровым в Подольск, может, поделишься?» Гена придвигает к моему стулу свое кресло, подперев подбородок кулаком, выжидающе смотрит на меня. «Интересно, что ты хочешь услышать?» Откладываю документы в сторону и подыгрываю парню. «Как вы занялись сексом прямо в его большой машине?» «Фу, Гена, такое у девушек не спрашивают!» Возмущенно восклицает Настя. «Да молчи ты! Много ты знаешь, что спрашивают, а что нет!» «Ну так что, Ксю, был у вас секс в его машине?» Гена шевелит бровями, а я не могу сдержать смех. «Извини, Геночка, но должна тебя разочаровать. Секса с Андреем Ивановичем у меня не было. Легко вру я, и все свое внимание переключаю на экран монитора компьютера. Боюсь, что Гена распознает мой блеф. Ничего из тебя не вытянешь, но я-то знаю, что между вами определенно шуры-муры». Парень разочарованно вздыхает. «Любопытной Варваре, знаешь ли...» вставляет свои 5 копеек Аня. «От расспросов Гиа меня спасает зазвонивший телефон на его рабочем столе. После обеда Аня вызывается показать мне архив и помощь отыскать нужные документы. «Здесь все просто. Все, что тебе нужно, хранится вот в этих ящиках, все разложено по алфавиту и...» объясняет Аня, когда ее смартфон начинает трезвонить. «Разберешься тут одна?» «Гена не может найти нужный счет фактуры, а там звонит клиент, мне надо бежать». Я не успеваю вымолвить и слова, как Аня скрывается за дверью, оставив меня в помещении архива одну. «Ладно, посмотрим, что у нас тут». Бубню себе под нос, перебирая папки с документами. «Мне нужно найти кое-что по одной логистической схеме. Сравнить расчеты за последние пять лет». Гена сказал, что потом объяснит мне, для чего это. До конца рабочего дня осталось всего два часа. Мне нужно хотя бы начать анализировать сегодня. Мои мысли прерывает какой-то звук. Я оборачиваюсь и даже делаю шаг назад, когда вижу, как Измайлов закрывает за собой дверь, а после щелкает за на ручке. «Что тебе нужно?» Испуганно спрашиваю я, хотя это смешно. «С чего мне бояться своего бывшего?» «Наконец-то можем нормально поговорить и расставить все точки нады», — пафосно произносит Ярик, расстегивая пуговицу на своем пиджаке. «Он медленно приближается, у меня уже нет вариантов маневра для отходов. Позади железные ящики с документами. Ты уже расставил все точки, когда трахнул Арину». Я прикусываю язык, жалея о том, что вспомнила об этом. Ярик самодовольно ухмыляется. «Ты все еще любишь меня, малышка? Признайся, что для этого ты сюда устроилась. Я даже думать забыла о твоем существовании. Скрещиваю руки на груди и вздергиваю вверх подбородок. Будто моя воинственная поза напугает Измайлова. тогда зачем ты здесь появилась, Матвеева?» «Арина все нервы мне уже вымотала из-за тебя». Ярик дёргает за узел своего галстука, пытаясь ослабить его. «Оплати консультацию психолога. Или тупо купи валерьянки». «Ха-ха, очень смешно. Ты Гончарова пытаешься настроить против меня. Или просто спишь с ним. Матвеева, не будь дурой. У него девок столько, сколько нет во всей Москве. Мне уже хочется придушить придурка». И как я могла любить его и мечтать о том, что стану его женой? Тебя уже не должно заботить, с кем я сплю. Следи лучше за Ариной, а то она опять может дать кому-то в туалете. У нее случаются такие порывы. Собираюсь с духом и направляюсь к выходу из архива, но Измайлов перехватывает меня, выставляя руку на моем пути. Не спеши так, Ксю, давай обсудим то, как ты напишешь заявление по собственному. «И свалишь отсюда к хренам собачьим!» Последние слова Ярик цедит сквозь зубы. «Ага, мечтай, Измайлов!» Бегу, волосы назад и шарфик в небо. Ударяю его по руке, тем самым освобождая себе путь к двери. Когда моя ладонь сжимает круглую ручку, я снова слышу голос Ярика. «А я ведь жениться на тебе хотел только из-за бабок твоего отца!» «Но он рассказал мне о том, что вы теперь нищая семейка!» В день нашей свадьбы. Как же все же вовремя он ввел меня в курс дела. Царствие ему небесное. Я грустно усмехаюсь, будто я не знала об этом. «Измайлов, сейчас уже не имеет значения, почему ты поступил как последний мудак. И я знаю о том, что ты изменял мне и до свадьбы. Неужели Гончаров поведал тебе о наших совместных загулах?» Я чувствую, как Измайлов приближается... Меня охватывает паника. Не хочу больше находиться с ним так близко. Горлу подкатывает тошнота. Сейчас запах его туалетной воды Томфорд воспринимается мной как нечто чужеродное и мерзкое. «Не твое дело. Оставь меня в покое». Кручу дверную ручку, но она не поддается. «Блин, он же защелку закрыл». Прокручиваю ее в другую сторону, но дверь снова не открывается. Надавливаю на нее плечом, и полотно, наконец, распахивается. Я практически вываливаюсь в коридор. Измайлов успевает удержать меня, ухватившись за мою талию. Когда я поднимаю голову, я перестаю дышать. Холодный взгляд Гончарова пригвождает меня к месту. «Да какого хрена он вернулся в офис в этот самый момент?» «Мне хочется материться, как портовый грузчик». Нетрудно догадаться, о чем подумал Андрей, увидев меня и Ярика, появившихся вместе из архива, да еще руки Измайлова на моей талии. Поздно спохватившись, отталкиваю Ярика и шагаю к своему отделу. «К черту, Гену и его аналитику! Хочу закрыться дома и рыдать!»